Глава 61 Я сидел за столом в кабинете и готовил документы для Сената. Хоть все это и было только формальностью. Пиром издал указ о возвращении статуса Лигур ААС. Сенат поддержит единогласно. Ему не оставят выбора. Впрочем, Сенату плевать. А Октуса едва ли не единственного противника этого решения здесь нет как и Мария Кара его правой руки. Сенат теперь мой. Лигуры получат законного короля. Предатель уберется ко всем чертям. Все, наконец, встанет на свои места. Я откинулся на спинку кресла и посмотрел в потолок, в искристую стеклянную мозаику, сквозь которую пробивались цветные солнечные лучи. К черту Сенат! И Пирома к черту! Мои мысли были не здесь. Я ежеминутно жалел, что отпустил ее. Тут же убеждал сам себя, что поступил верно, единственно верно, черт возьми. Несколько раз порывался велеть проследить ее передвижение. Потом останавливал себя. Я не должен ее преследовать. Не должен. Она ясно дала это понять. И я должен уважать ее решение. Хотя бы сейчас. Но мои воспоминания снова и снова возвращались к нашей единственной ночи. Единственной, потому что только она была настоящей. Только она была нашей разделенной. Ее робкие касания, ее губы, ее стоны – все это лишь на краткий миг стало моим. Эмма вытесняла все, даже мысли о Ларисе. Я все еще не знал, как поступить, ждал следующего шага, а он непременно будет, я уверен. Но какой? Пытался предугадать, все казалось мелким. В двери протиснулся Морган, поклонился, замер, опустив голову. Ваше сиятельство, там ваша жена. Верея? Морган кивнул. Ты узнал, что ей нужно. Хочет говорить с вами. Какие новости? Я посмотрел на часы. В Сенат я все равно опаздывал. Документы еще не готовы. Начнут без меня. Верея выдумала очередное дерьмо, или все еще на что-то надеется, немыслимо. Но мне хотелось посмотреть ей в глаза. «Зови!» Морган поклонился и вышел. Когда Верея показалась в кабинете, я не выдержал, поднялся. Она сделала несколько шагов, но остановилась в отдалении, будто боялась. И правильно боялась. Я закипал. «Здравствуй, Адриан!» «Что тебе нужно?» «Всего лишь поговорить!» Голос был тихим, будто ослабшим. «Снова явилась чем-то меня шантажировать!» Я смотрел на нее, и сиюминутный гнев неожиданно отступал. Верея выглядела жалкой и не стоила даже злости. Дочь этого старого, несгибаемого говнюка стояла, как побитая собака. Она осунулась, похудела, от чего повис подбородок, прибавив ей несколько лет. Она стала еще некрасивее. Лишь осанка осталась неизменной, хотя глаза и смотрели в пол. Нет. Верея обреченно покачала головой. «Я просто хочу, чтобы ты выслушал меня. Всего несколько минут. Я... я во многом не права». Вот как я приблизился на несколько шагов. «Я приехала втайне от отца, в наемном корвете. Не хочу, чтобы он знал, что я приходила к тебе. Он бы не позволил, но он болен, сердце». «Не поручусь, что старик и впрямь болен. Впрочем, плевать». Пусть хоть сдохнет. Чего ты хочешь? Беррея опустила голову еще ниже, но вдруг вскинула с вызовом. Я дам тебе развод, Адриан. Хотела сказать только это, и... Я не верил своим ушам. Что? Она кивнула нервно, многократно. Я дам тебе развод. Это не жизнь. Я должна тебя отпустить, потому что люблю. Я сделала много ошибок, и все напрасно. Довольно унижаться. «Ты не любишь меня. Никогда не любил. Я должна смириться». Верая говорила сбивчиво, тихо, без привычного величия. Я видел чужую, перепуганную женщину. Ей было неловко и, кажется, стыдно. Но что значит ее неловкость в сравнении с тем, что она сделала? Перед ней ты тоже извинишься? Улыбнешься и скажешь «извини» — конфуз? Ты хоть можешь себе вообразить? из какого дерьма я ее вытащил. Я смотрел в ее распахнутые глаза и видел, что она ни черта не понимала, может, толком и не знала. Я подошел вплотную, заглядывая ей в лицо. Она ни в чем перед тобой не виновата, ни в чем. Если надо было наказывать, то только меня, меня, слышишь? Твоя бабья логика едва не стоила человеку жизни из-за чертовой ревности. Губы Вирея дрогнули, загнулись печальной улыбкой. На миг она стала самой собой. Прямой, презрительной. «Надо же, как ты ее любишь!» Слова резали сталью, но она тут же опомнилась, поникла. «Ей очень повезло. Передай ей это от меня!» Я промолчал. Это звучало издевкой. Знает ли она? «Наверняка нет. Вот и бросается словами. Ну и черт с ней, черт с ней!» «Ты можешь считать себя свободным!» Дело только в формальностях. Я тебя услышал. Я развернулся и направился к столу. Но Вера не шелохнулась. Так и осталось стоять. Дети, Адриан. Я остановился, поворачиваясь. Что дети? Позволь мне забрать детей. Это единственное, о чем я прошу. Я не торопился отвечать. Я исполню ее просьбу. Это очевидно. Девочки так сильно привязаны к матери, что я не могу их лишить ее. Но за то, что она сделала... Вера смотрела влажными собачьими глазами, ловя каждое изменение на моем лице. Умоляю, Адриан, не лишай меня детей. Это самое страшное, чем ты можешь меня наказать. Я редко видел ее в слезах. Слезы не шли и всегда казались фальшивыми. Но сейчас мне стало жаль ее. Я отправлю их вечером. Рабы соберут их вещи. Спасибо. У подъезда стоит мой корвет. «Поезжай на нем». Она кивнула, утирая глаза. «Прощай, Адриан!» «Прощай, Верея!» Она развернулась и тихо вышла. А я вернулся за стол и уронил голову на руки. Где она была раньше? Если бы я знал об этом раньше, у меня бы было что предложить. Я через силу вернулся к документам, заверяя листы назначений. Приложил палец к формуляру и тут же подскочил, Услышав раскатистый звук взрыва, я инстинктивно закрыл голову руками и сжался. Окно за спиной плеснуло стеклом. По каменному полу с грохотом что-то прокатилось. Я порывисто встал, поднял упавший предмет. Это был теплый железный болт.